о хлебе насущном. Я вот сказал Михаил, «Квалифицированный рабочий и то еле-еле держусь на работе, лазуя по старым крышам и ремонтируя протекающую железную кровлю. Это опаснее для жизни, чем делать новую крышу, которых теперь нет, потому что почти не строят новое сооружение. Все же я посоветую с товарищами Может быть, что-нибудь придумаем. Я думаю, — сказал он, — что их заинтересует такой громотей, как ты. Познакомившись с моим хозяином и узнав, что он закупает солидную партию подобранного металлолома на нижнем валу, Михаил попросил его поговорить с владельцем склада металлолома о приеме меня на работу рабочим на складе. Мой добродушный хозяин, решительный Воспротиус, как это я сам сказал, он пойду против своих же интересов. Он учит моих мальчуганов и помогает мне по кузнице, кроме того, имейте в виду, что я из него сделаю настоящего кузнеца. После долгих и неоднократных разговоров с ним он сдался. И той в просьбе владелец склада металлолома согласился принять меня на работу. Глава вторая. В рядах рабочих Киева и Донбасса. Новые испытания. Итак, я в великом граде Киеве, в рядах киевских рабочих. Правда, работа не та, которую я хотел бы, но я был доволен, во-первых, тем, что осуществилась первая часть моей мечты — жить и работать в Киеве, во-вторых, просто тем, что в трудных условиях безработицы я получил работу, этим же был доволен и Михаил. Недалеко от нашего предприятия был человек, На нижнем валу находился ночлежный дом, или, как хозяин величал его, заезжий дом, или постоялый двор. Это действительно была смесь из заезжевого и ночлежного дома. Он состоял из трёх классов. Первый класс на первом и втором этажах основного здания, куда принимались заезжие гости, приезжавшие по делам в Киев и из окружающих поселений, местечек которые платили на втором этаже по 3 гривенника в сутки, на первом этаже по 2 гривенника в сутки. Отдельных комнат не было. В общих комнатах спали на отдельных складных койках, которые на день выносились. Второй класс — полуподвальное помещение, темное и сырое, с нарами, с оплатой под 10 копеек в сутки. В этом классе Размещался рабочий люд несемейный, в том числе и некоторые безработные. Там же устроился и я. И третий класс. Большое сараиобразное, переоборудованное из конюшни строение в глубине двора, где люди спали на глиняном полу за плату 5 копеек. В этом дворике жили по преимуществу люди, которых принято называть басяками. Жили там и просто безработные, рабочие, которым второй класс уже был не по карману. Между вторым и третьим классами были общения. Я впервые в жизни непосредственно увидел этот босяцкий элемент, о котором я кое-что знал из прочитанного в рассказах моего любимившего писателя Максима Горького. Я увидел воочию, насколько правдиво, реалистично Максим Горький описал различные типы со всеми отрицательными сторонами, а частью и некоторыми положительными чертами. Среди них были разные: и полностью опустившиеся на дно, и некоторые, сохранившие ещё человеческий облик, мечтавшие ещё о восстановлении своей человеческой личности. Были и крайне противоречивые моменты, пролетарские элементы, от анархиствующих, до черносотенствующих. В частности, отдельные из отчаявшихся безработных, подхлёстываемых голодом,